Глава 21. Несмотря на собственный категоричный протест, я все же прислушался к мнению советчицы и первонаперво поднял параметры ловкость и выносливость до десятки. Это обошлось мне в 1869 теневых бонусов, 1077 в ловкость и 792 в выносливость от имевшихся в наличии 2559 теневых бонусов после вышеозначенного распределения осталось всего 690. Для прокачки ловкости или выносливости еще на один уровень этого было недостаточно, зато с лихвой хватало на доведение до девятки параметра «Сила», куда я тут же и отправил еще 562 теневых бонуса. В итоге свободными к распределению у меня остались 128 теневых бонусов, которые я пока решил оставить про запас. Стремительная прокачка параметров, особенно ловкости, подскочившей с восьмерки разом до десятки, отозвалась в скрюченном теле весьма болезненными процессами ускоренной растяжки и уплотнения мышц. Чтобы не заорать, пришлось даже закусить рукав рубашки, а палец с кольцом сунуть под мышку, активируя целебный пот. Через несколько минут боль приутихла. Я развеял энергозатратное действие функции и продолжил распределение вчерашней добычи. Ведь кроме свалившихся вдруг на голову бонусов остались еще накопленные за предыдущий день очки развития, которых даже после самовольной траты Марины все равно было еще внушительное количество – аж 587. Я собрался вложить большую часть этих очков в развитие до четвертой ступени нового навыка, чтобы, так сказать, уравнять его с остальными. Но снова вмешалась неугомонная советчица. «Развитый третий глаз, конечно, лишним не будет, но пока с ним можно повременить, а вот с копьем нашим обязательно нужно срочно что-то делать». «Я же просил», – психанул я. «Чего ты там просил?» – через секунду донеслось сверху недовольное ворчание разбуженной такие Серафимы. А в параллель с соседкой, как ни в чем не бывало, закончила свою мысль Марина. «Вчера я попыталась им прикрыться от удара рвача, и у меня сложилось такое впечатление, что он его даже и не заметил. В общем, решай, конечно, сам, но если планируешь выбираться из-под юбки толстухи, оружие необходимо улучшать в первую очередь». Так че, просил-то, напомнил о себе зевающий голос Серафимы. Не помню, приснилось что-то, соврал я. Ты, Сережа, у нас тут прямо за место будильника, хмыкнула женщина уже более твердым голосом. Будешь ровно за полчаса до рассвета. Ладно, давай что ли завтракать? Мне на колени плюхнулась очередная банка консервов, следом мягко приземлилась запечатанная в слюду пластиковая вилка. «Сегодня Серафима порадовала сардинами в масле». На мой немой вопрос последовал лаконичный ответ. «Четверг, рыбный день. Ну, приятного аппетита!» «Взаимно!» – буркнул я, отдирая крышку и тыкая вилкой в кусок плавающей в масле рыбы. Пока я безо всякого удовольствия поглощал богатый фосфором завтрак, отдал мысленную команду о вложении 320 очков в активацию пятой ступени копья – И еще 120 в активацию по очереди второй и третьей ступени глаза. Перед глазами загорелись строки длинного системного лога. Внимание! Вами использовано 320 свободных очков теневого развития. Активирована пятая ступень теневого навыка владения воздушным копьем. 0.3, 0.2, 0.1 Вам доступен призыв теневого оружия воздушное копье в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия. Поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации шестой ступени. 640 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 10, выносливость 8, интеллект 9, КЭП 10. Внимание! Продолжительность призыва воздушного копья ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет...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 Для тварей с 19 по 25 уровень – от 50% до 90%. Для тварей с 26 по 30 уровень – от 10 до 40%. Для тварей с 31 и выше уровня – менее 5%. Внимание! Вами использовано 40 свободных очков теневого развития. Активирована вторая ступень теневого навыка «Третий глаз» – 0.3, 0.2, 0.1 – Вам доступна активация теневой функции «третий глаз» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции – касание кольцом развития лба. Условия активации третьей ступени – 80 очков теневого развития, сила – 7, ловкость – 8, выносливость – 8, интеллект – 9, кап – 7. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции «третий глаз»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 оказывает ментальное воздействие на все разумные и неразумные сущности в радиусе 10 метров. При пробуждении функции «третий глаз» становятся доступны для просмотра характеристики и параметры других существ с вероятностью нанесения ментального оглушения низкоуровневым противникам. Ограничение второй ступени теневого навыка «третий глаз» Вероятность просмотра характеристик и параметров существ уровнем ниже вашего – От 20 до 100%. Существ, сходного с вами и более высокого уровня, менее 20%. Внимание! Вами использовано 80 свободных очков теневого развития. Активирована третья ступень теневого навыка «Третий глаз» 0.3, 0.2, 0.1. Вам доступна активация теневой функции «Третий глаз» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития лба. Условия активации четвертой ступени. 160 очков теневого развития. Сила 7, ловкость 8, выносливость 8, интеллект 9, кэп 8. Ограничение третьей ступени теневого навыка третий глаз. Вероятность просмотра характеристик и параметров существ уровнем ниже вашего от 30 до 100%.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 и перед глазами сменив предыдущий лог, ожидаемо выстроился длинный перечень знакомых строк. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 57,1 кг. Энерготип – свет, тьма – 70-30. Порядок – хаос – 54-46. Отклик – стихи. Воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%. Открытых энергетических каналов 9. Основные параметры: сила 9, 90%. Ловкость 10, 100%. Выносливость 10, 100%. Интеллект 14, 142,17%. Контроль энергетических потоков КЭП 9. 91,6%. Плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению. 147. Уровень теневого тела. 30. 764 из 805. Теневой бонус к силе. 1569. 15,69%. Теневой бонус к ловкости – 1866, 18,66%. Теневой бонус к выносливости – 2173, 21,73%. Теневой бонус к интеллекту – 270, 2,7%. Теневой бонус в КЭП – 8667, 86,67%. Свободные теневые бонусы к распределению – 128. Теневые навыки. Владение воздушным копьем. Активирована пятая ступень. Условия активации шестой ступени. 640 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 10, выносливость 8, интеллект 9, кэп 10. Разоблачение уязвимости. Активирована четвертая ступень.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 Третий глаз. Активирована третья ступень. Условия активации четвертой ступени: сто шестьдесят очков теневого развития, сила семь, ловкость восемь, выносливость восемь, интеллект девять, кэп восемь. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак активирован и доступен к немедленному применению. Разряд активирован и доступен к немедленному применению. Больше всего, по понятной причине, меня здесь интересовала строка «энерготип». Соотношение свет-тьма снова сократилось, но в этот раз всего на одну единицу, что дарило надежду продержаться оставшиеся два дня в свернутой аномалии, сдающим иммунитет к превращению в исчадие статусом «светлого». Второе же соотношение удивило со знаком «минус». Отвоевывающий в течение двух предыдущих дней обратно свои позиции у хаоса порядок, ночью дал сбой, уступив хаосу единицу. И что-то мне подсказывает, что эта наметившаяся тенденция напрямую связана с проглоченным мною сердцем теневой твари. «Ну чё, поел?» – оторвал меня от мрачных раздумий голос Серафима. «Ладно, хорош уже мучить банку, давай её сюда». Не дожидаясь моей реакции, спустившаяся вниз рука соседки цапнула с колени консервы, содержимое которых я сократил от силы на треть. И последние несколько минут вместо того, чтобы есть, лишь делал вид, что ем, на самом деле лишь перемалывая несчастные сардины в кашу и периодически отправляя в рот пустую вилку. «Да, ты, конечно, тот еще и док. На вот хотя бы воды попей» мне на колени плюхнулась бутылка минералки пить прям хотелось люто поэтому я тут же ее вскрыл и жадно к ней присосался «Че там у тебя энерготип то поди уже проверил спросила серафима когда я вернул ей пустую бутылку свет за ночь просел еще на единицу всего то фыркнула женщина да ты практикант, и практиканты впрямь у нас везунчик честно говоря я ждала что ухнет единиц на пять Все мозги себе сломала, изобретая способ тебя отсюда до срока вытащить. А оно, видишь, как повернулось-то. За ночь всего на единицу. Невероятная удача. Если так пойдет дальше, появится шанс, что все утрясется само собой. Искренняя радость женщины едва не спровоцировала меня выложить Серафиме все как есть на духу. И пространное поведение кукольника, заставившего вчера Марину проглотить трепыхающееся сердце тряхуна и про симбиоз крестража с превратившимся в моем желудке в артефакт сердцем, и, наконец, о случившемся после этого диалоге с темной сущностью. «Не вздумай, идиот, она не та, за кого себя выдает!» Окрик, читающий мои мысли союзной сущности, мгновенно прочистил мозги, не позволив признанию сорваться с языка. «Эта сука какое-то ментальное умение активировала», — продолжила Марина уже спокойнее. Я чувствую, но против меня такие штуки не работают. Держись, Сергей. Не позволяй этой старой ушлой крысе запудрить тебе мозги. Сережа, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Вдруг спросила соседка, словно почувствовав моё недавнее намерение, косвенно подтверждая этим своим вопросом предостережение Марины. «Чего рассказать?» – включил я дурачка. «Ну, может, что-то с тобой случилось?» «Да что могло случиться-то? Я ж ночью спал здесь, рядом с тобой. А днем сама говорила, все время был у тебя на глазах». «Не знаю. Может, сон тебе приснился какой-то странный?» «Фиг знает. Мне вроде много чего снилось, но я как проснулся, сразу забыл все». «Так-таки и все. Да правда, блин. и вообще не пойму, что за дурацкий допрос?» «Какой допрос? Бог с тобой». «Просто сидим и беседуем о ерунде всякой, коротая минуты до рассвета», — ловко дала заднюю соседка, столкнувшись с решительным отпором, и тут же сменила тему. кстати что чё чё-то мы с тобой, Сергей, впрямь заболтались, а времени-то уже осталось всего ничего. Пора готовиться к старту». Подавая пример, Серафима первой проворно вскочила на ноги и тут же принялась убирать в бездонный карман свой складной стульчик. Я гораздо медленнее поднялся следом и, передав соседке подушку, стал энергично дрыгать руками и ногами, разминая их, насколько позволяла теснота убежища перед грядущим стартом. «Сегодня наша цель — третий подъезд», — напутствовала Серафима. «Это вон тот!» — даже рукой мне показала для пущей наглядности, как дебилу. «А сам бы я типа не догадался, что третий идет следом за вторым, в котором мы были вчера». Не удержавшись, фыркнул я в ответ. Поостри мне еще тут», — шикнула Серафима. «Все, секундная готовность. Сейчас озариться Три, два, один... Научо встал! Бегом марш! И ходу, практикант! Ходу!»